Глава 17. Новость об упавшей в ущелье машине быстро облетела лагерь. Москвичи достали, погрузили на грузовик и увезли в город. Выполнив свою задачу, следом уехал кран. За водителем, который при падении выпал из автомобиля, спускались скалолазы. Останки никто из нас не видел, тело достали раньше. Сотрудники милиции еще пару часов суетились над местом аварии. Делали замеры, что-то записывали а то и маялись от безделья. Но ближе к обеду уехали и они. Самое интересное ему увидели, а остальное пересказали ребята, умудрившиеся пробраться к воротам и подсмотреть. «Как считаете, стоит остальным рассказывать, что подобная трагедия не случайность?» Задумчиво произнес Валька, перебирая газеты 17-летней давности. История повторяется, и она связана с появлением черного спелеолога. А может, призрак тут ни при чём? Может, он и сам жертва, а кто-то использовал старую историю, чтобы замести следы. Вспомните, о чем говорила старуха с приезжим доктором. Что-то важное случится на днях. «Родительский день», — сообразила Ирина. «Графиня о гостях упоминала. Понимаете, кого она ждет? Бежать отсюда надо, пока не поздно». «Куда?» — я поморщилась. «И главное, когда...» Заметили пополнение армии слуг вампиров? Теперь их половина лагеря, если не больше. Нас перехватят раньше, чем доберемся до ворот. Да и ночью не стало бы рисковать, чтобы потом меня вот так же не доставали из ущелья. Долго мы так не протянем. Скоро они и до нас доберутся, — мрачно произнес Каплин. И не факт, что этого не случится сегодняшней ночью. Насчёт побега — хорошая идея. Думаю, все получится, если заранее разведать маршрут и продумать план бегства. Рассуждал мальчишка логично, но я еще не разыскала ренегата, поэтому уходить не собиралась. Тардахир мог попасть в тело любого ребенка или взрослого на территории буревестника, если не уничтожить противника сейчас, пока он не адаптировался к новому миру. Впоследствии задача сильно усложнится. Ищи потом иголку в стоге сена по всему Союзу. Да и с вампирами местными тоже не все понятно. Что за игры они ведут? О каком ритуале идет речь? Какую тайну хранит подземелье? Эх, если бы не Герман, возможно, я бы получила ответ, изучив дневник. Нет, побег отменялся. Придется действовать хитрее и заняться поисками Тардахира. Элиоту эта задача не по силам. Может, пойдешь и сам поищешь место, где можно безопасно перебраться через забор, раз уж предложил. Поймала Вальку на слове. А я прогуляюсь по территории и поспрашиваю, как часто сюда приезжает транспорт. Те же свежие продукты на чем доставляют. Если же идти пешком, то нужно еды припасти в дорогу и теплые вещи взять. Но так, чтобы соседи по комнате не забили тревогу раньше времени. А мне что делать? Я тоже хочу помочь, а не сидеть тут, сложа руки. Ирина горела решимостью сделать что-нибудь полезное. Вот только Желтовская и так занималась важным делом. Пока на нас повесили декорации к спектаклю и стенгазеты, пусть сидит и рисует. Ни я, ни капли на этого не умели. Из библиотеки разошлись по одному. Сначала Валька выскользнул, направившись к парку. Под прикрытием деревьев легче подобраться к забору и осмотреть его на предмет тайных лазеек. Я вышла чуть позже, когда мальчишка пересек открытую лужайку и углубился в лес. Только выполнять то, что она обещала, я не собиралась, Она направилась на спортивную площадку, где ребята гоняли мячик на футбольном поле. Присев на скамейку запасных, я сделала вид, что пришла поболеть за команду. Не прошло и получаса, как рядом плюхнулся Хватов, нарочно подставившись под удаление. А следом и Симочкин прибежал, заняв место с левой стороны. «Надо же, какие люди!» — с издевкой протянул Вовка. «Неужели нашу команду поддержать пришла? А остальные что?» «Отвень!» — осадил подхалима халимовение и окинул меня заинтересованным взглядом. «Киреева». «Ты на дискотеку собираешься? Или опять будешь полночи прятаться?» «А тебе какое дело?» — фыркнула пренебрежительно. «Шпионишь за мной? Так я не просила». «Ну, почему сразу шпионишь? Присматриваю». Покровительственным тоном произнес Хватов. «Убежала вчера из кинозала. А мы разыскивали тебя полночи, будто делать больше нечего». «Кто разыскивал? Ты, что ли? Я никуда не пропадала, а гуляла в парке. Пожала плечами». «Одна, ночью, ну Но ты странная, Киреева». «Кто сказал, что одна?» Закатила глаза наверх и цокнула языком, намекая на чью-то недогадливость. «А с кем? С очкариком этим? Как его? Валентиной?» Парень нарочно назвал Вальку девчачьим вариантом имени. «Так я и разболтала. Я же не фарсова, чтобы трепать языком». «Да было бы о чем. обиженно хмыкнул Венька. «Как будто никто не знает, что он за тобой хвостом таскается». И ничего не таскается, мы с стенгазету вместе делаем, поэтому и общаемся. Ну да, в остальное время Валя прячется, чтобы не нарваться на неприятности. Ухмыльнувшись, парень многозначительно сцепил руки в замок и захрустел костяшками, намекая, что каплину не поздоровится. Какие неприятности, скажешь тоже, что-то я не наблюдаю каплина поблизости. Наверное, отправился искать черного спелеолога. Кого? вытаращился испуганный Симочкин. «Это тот призрак, о котором Гера рассказывал?» «Так это ж когда было, сколько времени прошло? С чего бы ему снова объявиться?» 17 лет назад, когда впервые заметили призрака, в ту же ночь у озера нашли мертвую девушку. На вторую ночь спасатель оступился и улетел с обрыва. «Не находите, что слишком много совпадений?» Посмотрела на ребят с видом заговорщика. «Кстати, в библиотеке сохранилась подборка старых газет» в которых описан каждый трагический случай. Разумеется, тогда об этом писали все, кому не лень, скептически отнесся к истории с призраком Хватов. Сначала отдыхающих в пещерах завалило, а потом еще люди погибли. Кто ж после такого в пансионат поедет? Вот и свалили все несчастья на призрака. Помните, Герман упоминал, что перед каждым несчастьем тот призрак в окрестностях пансионата появлялся? А в нашем лагере его никто не видел. Сознанием дела добавил Вова. «С чего ты взял?» «Ну так известно об этом тут же стало». Возмущенно засопел Вова. «Кому? Может, среди нас есть те, кто умеет держать рот на замке? Это я о себе, если что». «На что ты намекаешь?» Хватов подозрительно прищурился. На то, что в ту же ночь увидела призрака собственными глазами. Хмыкнула довольно ошарашенным видом парней. «Страшный он». Лицо бледное, глаза алым цветом светятся. Одет в потрёпанную экипировку спелеолог жуть полная. Я, как увидела его, так бежать бросилась. Почему же ничего не рассказала? И кто бы мне поверил? Вижу, вы и сейчас не верите. Но я узнала призрака, когда в старой газете наткнулась на фотографию группы погибших спелеологов. Ребята не дадут соврать. Можете сами спросить у них и убедиться. А вот и спросим, буркнул Симочкин. Правда, Вень? Пойдем и посмотрим на ваши доказательства. Если информация подтвердится, очкарик еще пожалеет, что скрыл правду от товарищей. Проверяйте. Я равнодушно пожала плечами. Только Валентины в библиотеке нет. В парк отправился. Но нам с Ириной не стал объяснять, зачем. Может, сбежать надумал. Сбежать? протянул Вени угрожающим тоном. Ну, это мы еще посмотрим. Пойдем, кого, прогуляемся. Парень поднялся и поманил за собой Симочкина. К хватову присоединилась еще пара ребят, и вскоре они скрылись в парке. А я, ничуть не раскаиваясь, что подставила каплины, отправилась в столовую. На кухне в громадных кастрюлях полным ходом готовился обед. Шкварчали маслом сковородки и суетились повара. Тебе чего? Окликнула меня Римма Львовна, главная повариха. Живот прихватило, состроив скорбную рожицу, пожаловалась я. Не найдется ли у вас крепкого чая с сухариками?» «Живот?» Женщина нахмурилась. «А к доктору ходила?» «Наум Петрович что сказал?» «Не ходила», — мотнула головой. «Нас после обеда обещали на озеро сводить. Побоялась, что он запретит купаться. У меня ж такое часто случается, когда нервничаю. Вот я и подумала. Но если не найдется сухарика, то я пойду лучше». «Подожди, уж чего, о сухарей полно. Садись». Смягчившей женщина указала на табурет возле разделочного стола. «Сейчас все будет». Повариха не пожалела заварки, чайную ложку с горкой сыпанула в кружку и сахара добавила два куска. А сухарей на кухне и вправду было в достатке. Не все дети ели хлеб, вот и оставались порционные кусочки, которые успевали подсохнуть на столах. Я с удовольствием перекусила и, спросив разрешения, прихватила сухариков с собой. Мне их даже в пакет бумажный сложили, чтобы до комнаты донести. Помыв за собой кружку, чем заслужила одобрительный взгляд посудомойщицы, я поблагодарила Риму львовну за угощение. Не забыла упомянуть, как вкусно и сытно здесь кормят, после чего спокойно отправилась к себе. Теперь, если кто и будет расспрашивать, где я пропадала, поварихи подтвердят, что заходила. Сухари я спрятала в комнате среди личных вещей, после чего поднялась в библиотеку и застала желтовскую у окна, Передвигалась я неслышно, опасаясь столкнуться с обитателями дома, так что мое появление Ирина пропустила. Я бросила взгляд на письменный стол, где пустыми пробелами зияла незавершённая стенгазета и покачала головой. Так дело не пойдет. Что интересного высмотрел? Бесшумно подобралась к девчонке, рассчитывая застать врасплох. И у меня получилось. Ирина взвизгнула, дернулась в сторону, ударившись об стекло. Как только лоб не расшибло и чего такая нервная? Киреева! Кто ж так подкрадывается? У меня сердце в пятки ушло. Узнав меня, Желтовская с облегчением выдохнула. «Переживаю за вас. Вдруг что-то случилось. А чего с нами случится?» — удивилась даже. «Вампиры проявляют себя ночью, а днём опасаться нечего». «Ага, Вальки, расскажи», — хмыкнула девушка. «А что с ним?» «А то...» Я видела, как вожатые побежали в парк, сломя голову. А потом оттуда Валентина привели. И прямиком в медпункт направили. Вместе с Венькой Хватовым. Ого, какая глазастая, присвистнула мысленно. Не зря я подстраховалась и на спортплощадку зашла с другой стороны. Так чего мы тут сидим? Идем скорее, узнаем, что там произошло. Изобразила испуг и, развернувшись, понеслась к выходу. Возле медпункта уже собрались пионеры из нашей группы, вожатые. Старшая вожатая тоже прибежала. «А что стряслось-то?» — спросила Ирина у ребят. Хватов с Каплиным подрался. Ох, и достала же Карику. Прослышала я ответ Димки Прошина. «И чего они не поделили?» «Говорят, Валька сбежать из лагеря пытался». «Его чуть ли не с забора сняли», — шепотом пояснил парнишка. «Считай, за дело получил». Странно, что это ему в голову взбрело. Приблизившись, задала следующий вопрос, а то Желтовская уже задний ход дала. Кто ж его знает, не говорит, заладил одно. Никуда бежать не собирался, хотел на место аварии посмотреть. А кто ему поверит? Милиция давно разъехалась. Машины и пассажиры достали и увезли. Ничего интересного. Слышишь, как старшая вожатка разоралась? Ее ж первую за побег накажут. Удар по репутации лагеря и все такое. «Ещё бы», — поддакнула я. «А с чего решили, будто Валька сбежать надумал? Может, он правду говорит?» «Брешет», — уверенно заявил Прошин. Хватов застукал, как он Штакетина в заборе расшатывал. Вот зачем это делать? Была бы тут деревня рядом, так хоть понятно было, что прогуляться захотел. Винька бы ему слова не сказал. А так до ближайшего населенного пункта километров пятьдесят топать. Дорога и днём-то опасная, а ночью подавно. Сорвется, если кто виноватый будет. Тот и же. И нам за компанию достанется». Минут через сорок нотации из медпункта вышла багровая открика Флориса Михайловна. Следом понуро плёлся каплин, коленки и кулаки которого были разукрашены разводами зеленки. А под глазом наливался багровый фингал. Серьезных травм я не увидела. Обычные ссадины и синяки, которые заживут через неделю. А вот очки с треснувшим стеклом и душкой замотанной изолентой, было жаль. Их уже не восстановишь. Зато Хватов раздувался от важности и охотно демонстрировал желающим пару царапин, которые получил при ловле беглеца. Собственными нотациями главная вожатая не успокоилась. Она повела Каплина к директору, где тому предстояло выслушать ряд нравоучений. «Ничего, свальки не убудет, и за мной таскаться меньше станет».